Глава 17. 1. Тася, проигнорировав кнопку звонка, потянула на себя входную дверь. Та оказалась не заперта. Глухо звякнул дверной колокольчик, предупреждая о посетителях. Помещение, в которое они вошли, было маленьким. В него с трудом втискивались лишь диван для посетителей, низкий журнальный столик и рогатая вешалка-стойка для верхней одежды. Одну стену занимало большое ростовое зеркало в багетной раме. Старые латунные светильники пытались разогнать полумрак, но у них не очень-то получалось. На противоположной от зеркала стене крупно нарисованы какие-то руны и стилизованные символы солнца и луны. Напротив входной двери была ещё одна дверь, закрытая. Судя по всему, за ней располагалось так называемое агентство. Тася чувствовала себя уверенно. Она сняла пальто и, проигнорировав вешалку, кинула его на подлокотник дивана. Покрутилась перед зеркалом, поправила причёску, проверила, не размазала ли питерский туман тушь под глазами. «Раздевайся и обожди здесь минутку. Пойду проверю, занята ли Магда?» После юркнула за дверь. Я и слова сказать не успела. Сняла куртку, прошла несколько шагов в одну сторону, потом в другую. В интерьере преобладали чёрно-бордовые тона. Скудное освещение и руны на стене призваны были, на мой взгляд, добавить атмосфере таинственности. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что светильники вовсе не латунные, а дешёвые китайские. Обивка на спинке дивана сильно вытерта. «Раздевайся и обожди здесь минутку. Пойду проверю, занята ли Магда?» А от рун нанесённых на стены фосфорицирующей краской пахло не магией, а ацетоном. Хмель выветрился из моей головы, а вместе с ним и желание вытворять глупости. Что я здесь делаю? Зачем пришла? Почему не попрощалась с Тасией ещё в кафе и дала втянуть себя в сомнительное мероприятие? Мне захотелось уйти, но было неловко сбежать, не предупредив подругу. Как я ей потом объясню свой внезапный уход? Присела на край диванчика и смотрела в зеркало на своё отражение, комкая пальцы. Время шло, Тася не появлялась. Я чувствовала себя максимально глупо. Достала из сумочки телефон. Захотелось позвонить кому-нибудь, неважно кому, маме, рассказать про сегодняшний вечер и объяснить, почему задерживаюсь. Набрать номер не получилось, не было сети. Это что ещё за чертовщина? Я поднялась с дивана, походила туда-сюда, водя телефоном, безрезультатно. Может, получится позвонить на улице? Я уже протянула руку за курткой, как вдруг дверь открылась и из проёма показалась Тася. Она молча сделала страшные глаза и махнула головой: "Заходи, мол, бежать стало поздно". Я поднялась и прошла за дверь вслед за исчезнувшей подругой. В следующей комнате было ещё темнее. Прямо перед собой я увидела массивный круглый стол, за ним сидела женщина в цветастом одеянии. Перед ней и ещё вдоль стен на полках были расставлены горящие свечи, все разных размеров и цветов. Одни большие толстые белые, похожие на берёзовые поленья, другие красные, несколько штук жёлтых, будто скрученных из пчелиных сот. Я сделала пару шагов вперёд и огляделась. Справа стояла низкая кушетка, на ней примостилась Тася. Стену слева, где вероятно были окна, закрывали тяжёлые бархатные шторы. За спиной женщины тонул в мраке комод и открытые полки, обильно уставленные разной мелочёвкой. Расмотреть кое-именно в таком скудном освещении не представлялось возможным. Женщина сделала мне знак садиться на стул перед собой. Я бросил вопросительный взгляд на Наташу, но та молчала и на меня не смотрела. Лицо её не выражало ничего конкретного. Что за шутки? Это же не я собирался идти к гадалке за советом, а она меня же привели просто за компанию. А сейчас я вдруг становлюсь главным действующим лицом? Ну чего же ты смелее? Садись, не бойся. Я не кусаюсь. Низким бархатным голосом произнесла женщина и слегка улыбнулась. Вот ещё. Мыслей не было бояться. Просто странно всё это, подумал я, решительно подошла к столу, села напротив женщины и принялась рассматривать её в упор. Та была черноволоса с яркой внешностью цыганки. Возраст определить сложно. Наверное, её можно назвать молодой, если бы не пронзительные чёрные, как угли, глаза, вокруг которых сеточкой разбегались мимические морщинки. Она смотрела, кажется, прямо в душу, буквально видела насквозь. Я поёжилась, но взгляд не отвела. Женщина улыбнулась шире и произнесла, «Привет, Марго, меня зовут Магда». Я хотела поздороваться в ответ, но в горле пересохло, и язык отказался повиноваться, поэтому ограничилась кивком. «Ты очень интересная девушка, Марго. Судьба у тебя такая... извилистая. Давно подобных не встречала». «Что же, посмотрим, куда ведёт тебя твоё предназначение». Женщина обернулась назад и взяла с полки резную шкатулку из красного дерева. аккуратно открыла крышечку и принялась выкладывать из неё мелкие веточки и цветочки. Потёрла их в пальцах, прошептала какие-то слова надсыпающимся на стол крошками. Следом достала камешки и косточки, перебирала и мусолила их пальцами. Потом размашисто сопанула на стол и внимательно в них всматрелась. Через несколько секунд бросила на меня удивлённый взгляд, но ничего не сказала. Затем наклонилась и достала из-под стола внушительных размеров стеклянный шар на подставке. Установила перед собой. Закрыла глаза, вытянула вперёд руки и положила обе ладони на прозрачную поверхность. Губы её беззвучно шевелились. Шар с прозрачным стал мутным, а потом зажёгся слабым золотистым светом. Постепенно муть в шаре растаяла, а свет из золотистого превратился в зловеще багровый, разгораясь всё ярче. Я почти физически ощутила напряжение пространства вокруг. Через какое-то время послышался лёгкий звон струн. Внезапно Магда запаркинула голову, лицо её сделалось мертвенно-бледным. Тело затрясло крупной дрожью. У меня пронзительно и высоко зазвенело в ушах. Чувствовала, что вот-вот упаду в обморок. Пространство вокруг шара колыхалось, казалось, от него расходились круги, как от брошенного в воду камня. Неожиданно Магда громко низким голосом принялась читать стихи. Ужас холодной волной поднялся по моему телу и сжал сердце ледяной ладонью. Каждое её слово будто вбивали мне в голову кувалдой. вырезали ножом на сердце накрепко впечатали в память кровь его холодна холод её лютей реки промёрзшей до дна он любит тебя но не любит людей вещь красина её цвет суть её артефакт сумерки больше нет ничего гранат смерть придёт и найдёт мёртвого рядом с тобой «Лучшее заберет. Накроет его фатой». Магда открыла глаза и, посмотрев мне в лицо пустым стеклянным взором, произнесла чужим мужским голосом. «Смерть придет. У нее будут его глаза». Я завизжала от ужаса, скачала из-за стола и, опрокинув стул, бросилась бежать.